Вот и вывод. Оказывается, все в этом мире решают деньги. Не дружба, к которой он тянулся, не равенство сверстников, независимо от обстоятельств, в которых они оказались, не искренность товарищества, а деньги. И вот он едет на юг. Не наивный паренек, но человек, одетый в американские, просто так не достанешь, джинсы, в модную фирменную майку. Человек внешне обкатанный, знающий кое-что в жизни, и в то же время наивный и зеленый, как свежие листики березы. Боже, как часто и поверхностно несправедливо судим мы ребят, одетых по последнему крику моды. Как спешим мы, взрослые, побыстрее осудить их про себя хотя бы, быстренько, с первого взгляда причислив лохматого до пижонистого в разряд волосатиков, отпетых шпаны как неповоротлив на шум, и стояросово прямолинейны наши представления. Их кому прежде и охотнее всего? Да к нашим же собственным детям. К сверстникам их, как две капли, похожим на детей наших. Сколько раз приходилось мне слышать вдруг непристойную ругань, оскорбление, окрики которыми то ли старец, то ли средних лет гражданин наделяет ни в чем, кроме своего облика, не выделяющихся подростков. Стучит палкой, так и брызжет слюной. А у самого дома точно такие же внуки или правнуки, которых и любит, и уважает. Атовизм, что ли, это какой? Пережиток первобытных черт, когда взрослые не приемлют юных, готовый любую секунду на выпад, и особенно охочи к осуждению коллективному, по возможности публичному. А он, вот он, ищет опоры хоть в ком-нибудь. Выводы в нем уже почти готовы, подтолкни легонько, и все. Мать и учительница делят народ на чистых и нечистых, а он вдруг сам на мгновение попадает в разряд нечистых. Видите ли, попросил сдачу, получил вместо полтинника два рубля, и катис отсюда бедный. В судьбе Матвея все непросто, все искривлено. Мораль классной и матери. Мораль той группы торгашей, с которой столкнулся он на юге. И при всем при этом мальчишка точно воск. Под тяжестью каждого впечатления он готов смяться. Как же надо беречь наших ребят в эту пору? Как жалеть как любить и как понимать, как много сил мы должны отдавать им всюду и везде. В школе, дома, на улице. Мать, воспитатель, прохожий. Ведь дикостью кажется нам, если кто-то вдруг станет вместо тротуара ходить только по клумбам, где растут цветы. А в быту мы очень часто предпочитаем прогуливаться тяжелыми сапогами по хрупким человеческим росточкам, как тот прохожий старик, С палкой, как те возле кассы, где Матвею не дали сдачу. И вот готов вывод, теперь уже серьезно опасный. Человек без денег — ничто, деньги любой ценой. Меня не интересует перспектива жить простым серым человеком. Тонуть в этой массе я. Есть честолюбие, когда личность стремится выделиться среди других первенством в науке, в спорте, в труде, что ж это не так и плохо. Есть тщеславие, когда человек выделяется среди других только ради того, чтобы выделиться, и это уже хуже. Но когда человек видит способ самоутверждения в обогащении, рано или поздно ему станут безразличные способы этого обогащения. Сломанная нравственность ведет к преступлению. Мальчик по имени Матвей сигналит людям «СОС». В переводе это значит «спасите наши души». Он прав. Речь идет о спасении его души. Худо, когда человеку доказали, что деньги – это друзья, счастье, богатство. Тут следует уже спасать. Вот и спрашивается, трудный он или нет. Ответ один – очень трудный. И очень трудно ему. Прежде всего, потому что он один – Рядом родители, школа, друзья А Матвей один. И некому объяснить, что истории со сдачей на юге это не правило, не образец, а преступление и гадость, что Коля, его верный друг и хороший парнишка, должен остаться его другом.